Глава пятая. Джедаи прибыли на свою виллу. Она была скромнее по сравнению с соседними, но все же несколько больше тех мест, где убиваны Энкин обычно останавливались во время миссий. Кровати были глубокими и покрыты роскошными покрывалами. Гостиная большая и солнечная. В саду за кухней были цветочные клумбы и спелые овощи и травы. Вы уверены, что мы должны уехать через два дня? С любопытством спросил Энкин. Сири, напротив, совершенно ничего не заинтересовало. «Они создали рай в пределах городских стен, но это пустышка. Ни о какой экономике и речи нет. Вы видели те магазины? Там продаются дорогие вещи, но никто, кроме Теды и его окружения, не могут себе их позволить. А рабочие живут в нищете за стенами», — она покачала головой. «Как можно обладать этим, зная обо всем?» «Меня это не удивляет», — сказал Убиван. Они рады, что они внутри городских стен, а не снаружи. Теперь нам лучше начать. Он повернулся к Энакину и Феррусу. «Сири и я нанесем визит Зен-Арбор, чтобы собрать информацию. Тем временем вы двое должны провести некоторую начальную разведку. Прогуляйтесь по улице, побеседуйте, отметьте охрану транспортной схемы и пути отхода». «Какие-нибудь определенные цели?» – спросил Феррус. «Нет», – сказал Убиван. Никогда не знаешь, что позже может оказаться полезным. Я изучил карты города, сказал Феррус. Я уверен, что смогу подготовить возможные пути отхода или... Обиван прервал его. Карты это хорошо. Но я научился кое-чему еще у Квайгона. Карта это не местность. Идите. Два подавана поспешно ушли. Сири надела свой ремень. Предполагаю, у тебя есть план. Почти, сказал убиван просто подыграй мне. Если, конечно... Что если? Если не предпочтешь отправиться к Тедди на завтрак, подразнил Оби-Ван. Он увернулся, когда мягкая подушка, поднятой силой, полетела прямо ему в голову. Было легко получить аудиенцию у Дженнизен арбор Обиван просто объявил у ворот, что Хлопок и Валадан желают видеть ее. Очевидно, Эго-маниакальные дьявольские ученые и профессиональные воры не нуждались в представлении, так как их немедленно проводили внутрь. В комнату, возвышающуюся над садом, их отвел высокий неповоротливый флог, бывший, очевидно, телохранителем. Его гигантские руки распахнули двойные двери. Когда он проходил сквозь них, его голова едва не задела дверной проем. Зен Арбор сидела в кресле, поставленном так, чтобы подсветить ее яркие волосы и смягчить черты лица. Она носила простое серебряное платье с голубым поясом. Обиван не видел ее 18 лет. Он сильно изменился за это время, стал выше, старше, менее поражающейся галактике и более печальной. Возможно, более грустный. На мимолетных отражениях в зеркале он видел, как годы отразились на его лице. Его это не беспокоило. Факт, что годы отметили его, был неизбежен и правилен. А Зен Арбор почти не изменилась с тех пор, когда он знал ее. Без сомнения, она консультировалась с лучшими медицинскими светилами галактики, чтобы выглядеть настолько хорошо сохранившейся. Оби-Ван поклонился. «Благодарю, что приняли нас». В то время, как она отвечала улыбкой на приветствие, зеленые глаза Зен Арбор изучали его и Сири. Мы вновь прибывшие на Ромин должны держаться вместе, сказала она. Великий лидер Теда рассказал мне о ваших достижениях. Я хотела познакомиться с вами. Ваша репутация идет впереди вас, как и ваша, сделал комплимент ОбиВан. Зен Арбор указала на два декоративных стула, стоящих перед ней. Когда ОбиВан и Сири сели, она налила чай из серебряного чайника. Чашки были сделаны из прозрачного фарфора, как мог видеть убиван, самого прекрасного, который могла предложить галактика. Прекрасные урны и чаши, находящиеся в кабинете, были сделаны из мерцающей древесины, отделанной редкими камнями. Он осматривал красиво обставленную комнату. Как сумела Зен Арбор так быстро собрать такую роскошь? — И каковы ваши первые впечатления от Ромина? — спросила она, передавая Сири чашку — при этом отмечая каждую деталь ее платья, ее обнаженные ноги и мягкие золотистые туфли. Губы Зен-Арбор сжались в некотором неодобрении. «Мы только что прибыли», — сказала Сири. «Но мы восхищены, найдя его настолько приятным и роскошным, не говоря о безопасности». «Да, вам не о чем беспокоиться здесь», — сказала Зен-Арбор, вручая чашку убивану. «Великий лидер Теда защищает своих друзей». Ромин прекрасное место для отошедших отдел. Она сделала глоток чая, прикрыв веки. Или нет, сказал Убиван. Зен Арбор подняла глаза. А еще, громко сказал Убиван, это прекрасное место, чтобы заняться делами. Зен Арбор кивнула. Это тоже. Или так я слышала. И мы слишком молоды, чтобы отойти отдел, сказала Сири, подыгрывая Убивану. Как и вы, я уверен, сказал Обиван. Осторожно, Зен Арбор поставила чайную чашку на полированный каменный стол. Может быть, вы скажете мне, зачем вы приехали? Мы приехали познакомиться с самым ярким ученым умом галактики. Это правда, сказал Обиван, скрестив ноги и расправив некоторые перья на своем плаще. Мы также приехали, чтобы сделать вам предложение. Умоляю вас я отошла от дел зен арбор поправила свою прекрасную прическу, но я слушаю у нас есть план который я не вправе рассказать полностью продолжил убиван он подразумевает большое богатство фактически это планетарное казначейство. вы могли слышать что мы имеем некоторый успех в этой области. мы малая группа, но мы больше чем уверены что именно поэтому нас ждет успех убиван улыбнулся Разве Хлопок не улыбнулся бы в этот момент? Мошенник бы похвастался, но сделал бы это с закрытыми глазами. Он соблазнил бы своего слушателя. Зен Арбор, казалось, ответила на его улыбку. Она показала рукой, что он может продолжать. — У нас есть технические диаграммы и подробный план, чтобы проникнуть внутрь нашей цели, — сказал Убиван. — Нам только нужна помощь со стражниками. Если бы у нас был доступ к системе подачи воздуха, чтобы замедлить их или вывести их из строя на 20 минут, то мы могли бы совершить набег на все казначейство». Зен Арбор слегка улыбнулась. «И поэтому вы приехали ко мне». «Мы слышали о ваших экспериментах на Ванкаре», — обронила Сири. «Захватывающая разработка. У вас есть ключ к управлению Мами? Если вы можете управлять умами...» вы можете управлять богатствами». Она пожала плечами. «Это так же просто». «Или так же сложно». «Мы смогли бы все повернуть так, чтобы вас никто не заподозрил», продолжила Сири. «Мы берем на себя все риски». «Тем не менее, вы были бы равноправным партнером», сказал убиван «У нас готовы поддельные удостоверения личности», сказала Сири. «Мы можем уехать завтра. Сегодня вечером, если вы пожелаете». Вы прибудете на борт нашего судна, и мы доставим вас назад через два дня. Никто даже не узнает, что вы уходили. Обиван восхитился, как Сири разгадала его план. Как только они будут в космосе, они доставят ее на тюремную планету. Они поместили бы ее под арест без какого-либо сопротивления. Обиван надеялся, что ее жадность ее уничтожит. Маленькое усилие для большой награды, сказал обиван. Он снова ей улыбнулся. Но на сей раз она ему не ответила. Он почувствовал, как у него упало сердце. «Зачем мне это делать?» Зен Арбор повела рукой. «Как вы видите, у меня есть все, что я хочу. Каждая вещь здесь — роскошь. Я живу во дворце. В моем распоряжении самое быстрое судно в галактике. Что мне еще надо?» «Я убедился», — мягко сказал Убиван что есть потребности, а есть желания. Поэтому вопрос не в том, что вам нужно, а в том, что вы хотите. Она подняла бровь, вопреки себе впечатленная этими словами. «Очень умно. Но я могу сама удовлетворить свои собственные желания». Она отодвинула чайный поднос. «Ваш маленький план звучит интригующе. Желаю вам удачи». «Я уверяю вас, что награда больше, чем вы можете представить», — сказал Убиван, пробуя еще раз. Казалось, это сильно развлекло Зен-Арбор. «Я сомневаюсь в этом». Она издала смешок, как будто при себя. «Есть то, что я могу представить. А что на самом деле предстоит? Я сожалею, но у вас должно быть нечто большее, чтобы уговорить меня. Но не принимайте это на свой счет. Мы не можем быть напарниками» но мы собираемся быть соседями. Давайте будем друзьями. Держать улыбку на мгновение промелькнуло в голове Убивана. Он отказывался поверить, что Зен Арбор действительно отошла от дел. Почему она отказалась от шанса совершить набег на планетарное казначейство с таким маленьким риском для себя? Конечно, она может быть осторожна, чтобы доверять плану банды, которую не знала, И все же она быстро их отшила и отказалась от дальнейшего сотрудничества. Зен Арбор встала. Это было прекрасно. Я уверена, что мы встретимся снова. Хью проводит вас. Появился тот же высокий флог. Зен Арбор скрылась за дверью, оставив за собой запах духов. Очаруй его, быстро прошептал Сири Обиван, а сам сделал вид, что берет конфету с подноса. Она, не веря, уставилась на ОбиВана. Ты серьезно? Он же ходячая гора мускулов. Это как очаровать кусок мяса банты. Валадан могла бы сделать это, указал ОбиВан. Он услышал, как она зашипела. Обиван медлил за чайным столом, делая вид, что допивает чай. Сири не спеша подошла к Хью. Обиван наблюдал за ней поверх края чашки. Он чуть не подавился. Сири, которую он знал, исчезла. Эта Сири не шла через комнату, она плыла. Что-то случилось с ее талией, ее ногами и волосами. Он не был уверен, что именно. Он только знал, что они двигались по-другому. Он только знал, что что бы это ни было, это было женственно. Сири посмотрела своими голубыми глазами в лицо Флога. — Ты такой высокий, даже для Флога, — сказала она шелковым голосом, — столь незнакомым Оби-Вану. «Ты знаешь, у меня всегда кое-что есть для флогов. Я чувствую себя такой защищенной, когда они вокруг меня». Хью не мигал, только уставился своими тусклыми темными глазами на Сири. «Это пока мы на вашей стороне», — резко ответил он. Она улыбнулась. «Это угроза? Ой, мне надо себя лучше вести». «Ой, я не ослышался» оби -ван не мог поверить этому. «Вы вроде делаете все правильно», — сказал Флог. «Я всегда хотела иметь своего собственного телохранителя», — промурлыкал Исири. «Если ты когда-нибудь устанешь от здешней работы...» «Я каждый день устаю от работы здесь», — сказал Хью. «Но я работаю, где платят. Знаете, что я имею в виду?» «Очень умно». «Я так восхищаюсь практичным мужчиной!» — ворковала Сири. Гора мяса и мускулов, что была флогом, внезапно растаяла, как если бы его кости превратились в моторное масло. Его голодные глаза следили за каждым движением Сири, а она увлекала его из комнаты дальше в коридор. «Ты мог бы дать мне малюсенькую минутку и позволить мне осмотреть балкон?» — спросила она его. «Мне так нравится рассматривать дома!» Флог следовал за Сирией в развивающемся облаке мерцающего шелка, как приклеенный. Обиван поставил чашку. Флог был сражен. Но обиван сомневался, что у него много времени. Он был занят, пока разговаривал с Зен-Арбор. Он смотрел, несмотря. Он знал, что замысловатая и красивая мебель что-то скрывала. Отделка петель и просветов скажут ему, что... Он пробежался пальцами по шифоньеру с помощью силы, помогая своим инстинктам зрению каждой клеточки своих пальцев. Ему было жаль, что Энакина не было рядом. Связь Энакина с силой никогда не удивляла его, даже в его непринужденной работе с неодушевленными предметами. Однажды Энакин сказал ему, что Саэра Энтана, знаменитый боец-джедай, научила его, как заставить стены говорить с ним. С тех пор Энекен, казалось, мог оценить пространство между молекулами, а также предметы, составленные из молекул. Обиван знал, что где-то в этом доме было доказательство того, что Зен-Арбор что-то планировала. Это был инстинкт, основанный на знании о ней. Конечно, ее вела жадность, но также вело и ее эго. Она не была тем человеком, который отошел бы от дел. И когда она сказала «Есть то, что я могу представить», а что на самом деле предстоит? О чем она говорила? Сначала он подумал, что она ссылалась на факт, что он преувеличил возможную награду. Но сейчас он так не думал. Она намекнула на свои собственные планы. Планы, которые заставили бы его казаться жалким. Вот почему она отказала им. Ага, вот. Обиван нашел невидимый шов. Полсекунды спустя он нашел добычу. Шифоньер открылся тихо, открыв датапад — Голофайлы. Тайник. Он включил датапад. На его счастье, не все файлы были закодированы. У него так мало времени. Следовало начать с последнего файла, к которому обращались. Он ввел необходимые запросы. Он, как и Энакин, регулярно изучал последние технологии у эксперта храма, мастера джедая Тама Хиллани. Перед ним появился голофайл. Какие-то коммуникации какой-то организации – Просто обозначенный случайным набором чисел, менявшимся у каждой коммуникации. Обычный способ что-либо скрыть. Он быстро его просмотрел. Он слышал голос Сирии, доносящийся теперь из приемной, звучащий немного громче, чтобы предупредить его. Он стал быстро читать. Конспиративные дома устроены, чиновники подкуплены, дату начала выбирать осторожно. Все зависит от... Убиван достал свой датапад и вытащил миниатюрный диск. Понадобится несколько секунд, чтобы скопировать файл. О, а могу ли я только взглянуть на кухню? Ты представить не можешь, как я люблю готовить. Нет? Он слышал игривую обидчивость в голосе Сири, почти видел, как надулись ее губки. Осталось десять секунд. Эй, а куда хлопок подевался? Я думала, он был прямо за нами. Он, вероятно, все еще ест те конфеты. Пять секунд. «Ой, я уронила шарф!» Обиван закрыл голофайл, задвинул тайник обратно в шифоньер, закрыл фальшивую стенку, поставил на место урну, закрыл шифоньер, сел на стул и схватил конфеты из-под носа. Высыпал часть из них в тунику, а две положил в рот, когда они показались в дверях. м, -м, -м" сказал он Сири. Она вздохнула. «Я так и знала!» «Ты их все съел?» «Как грубо!» «Я должна извиниться за него. Мы немедленно уходим». Еще раз, кокетливо улыбнувшись Хью, Сири подозвала Убивана. Следуя за тяжело шагающим флогом, они дошли до парадной двери и вышли на солнечный свет. «Лучше бы это того стоило», — сказала Сири. «Так и есть», — сказал Убиван. «Зен Арбор что-то планирует. Я снял копию с рабочего диска. Некоторые файлы закодированы. На вилле я попытаюсь взломать их». Сири вздрогнула. «Так и кажется, что этот флок держит меня за руку». «Ой-ой-ой!» подразнил ОбиВан. Сири вздернула бровь. «Если хочешь остаться в живых, — предупредила она, — никогда больше не повторяй этот звук». Глава шестая. Богатую часть города они уже видели, поэтому Энакин и Ферус отправились по более потрепанным улицам туда, где шла торговля. Там были маленькие магазины, фирмы и склады, двигатель города. Им скоро стало понятно, насколько велика бедность рабочих по сравнению с роскошными дворцами в районе Теды, а они еще даже не вышли за городские стены. Сердце Энакина наполнилось отвращением. Ему приходилось концентрироваться, чтобы продолжать дышать. Он вырос в несправедливости. Он ощущал это, как песок во рту, который заполнял воздух Татуина. Ненависть, которую он испытывал, рождалась в его костях. «Я надеюсь, однажды Теда заплатит за свои преступления», — спокойно сказал Ферус. «Он грабит своих горожан». «Он убивает их», — свирепо сказал Энакин. «Ты не знаешь, что значит быть ими, а я знаю». Он говорил сердито и пренебрежительно. Но Ферус не обиделся. Он только кивнул. «Да, знаешь», — согласился он. И в этом твоя сила, Энакин. Его сила? Энакин всегда считал, что это его слабость. Они стояли недалеко от стены. Они не стали подходить еще ближе из опасения, что на их присутствие среагируют дроиды-охранники. Тем не менее, они изучали КПП. Если им внезапно перекроют доступ к их судну, смогут ли они выскользнуть из города и исчезнуть? Казалось, его накрыла тень, несмотря на яркое солнце. Энекен почувствовал предупреждение от волны силы. «Кто-то выслеживает нас», — сказал он Ферусу. Феррус не повернулся. «Я никого не вижу». «Я чувствую это». Через секунду Феррус сказал. «Я тоже чувствую». «Кто бы это ни был, ведем его дальше, а затем обойдем и узнаем, кто это», — предложил Энекин. Они ускорили темп, петляя по переулкам и держась в тени зданий. Ближайший к охранной стене район был очень старым. Вода вытекала из стоков и разливалась по разбитому тротуару. Склады выглядели старыми и ужасно нуждающимися в ремонте. Изредка они слышали удирающих грызунов. Они свернули за угол к низкому блоку. Впереди расходились три темных переулка и пропадали в темноте. Прекрасно. Не сговариваясь, они побежали вперед и вбежали в средний переулок. Используя пистолеты-подъемники, они поднялись на крышу склада. Отсюда им прекрасно было видно, кто за ними следил. Внизу они увидели Роменца, двигавшегося осторожно и на каждом шагу пристально осматривающим все вокруг. Он казался знакомым. «Это Хансель», — сказал Энакин. «Идем». Он вскочил на парапет, а затем спрыгнул вниз на улицу прямо перед Ханселем. феррос задержался всего на мгновение. Хансель коротко взвизгнул и отскочил испуганно назад. «Ищете нас?» — спросил Энокин. Хансель постарался скрыть свой страх. Он кашлянул и поправил свои одежды. Э, «В общем-то, да». Он взглянул на них своими золотыми изучающими глазами. «Я не ожидал, что вы пойдете сюда». «Мы просто осматривали достопримечательности», — сказал Феррус. «Позвольте мне уверить вас обоих», — ответил Хансель. «Есть достопримечательности получше. Любопытный выбор с вашей стороны». «Мы заблудились». «Вы нам чем-нибудь поможете?» — спросил Энокин. «Я должен доставить приглашение», — сказал Хансель. «Хлопку и Валадан. И вам двоим, конечно. Великий лидер Теда организует прием завтра вечером и желает, чтобы вы все пришли. Там будут все. Вы встретите много ваших знакомых». «Мы с удовольствием придем», — сказал Феррус. «Убедитесь, чтобы Валадан получила сообщение», — сказал Хансель. Теда особенно настаивает, чтобы она была там. — Она бы этого не пропустила, — сказал Энакин. — Я передам великому лидеру Теде, — сказал Хансель. — Теперь вы, наверное, хотели бы продолжить ваш осмотр достопримечательностей. Он поклонился и быстро ушел. — Приглашение можно было послать на нашу виллу. Он подозревает нас в чем-то, — сказал Феррус. — Он только не знает в чем, — сказал Энакин. Но мы исчезнем, прежде чем он поймет. Ладно, я думаю, нам пора возвращаться. «Я думаю», — сказал Ферус — «нельзя сказать, что мы закончили, не так ли? У нас нет никакой ясной задачи. Мне нравятся ясные задачи, иначе я чувствую, что что-то не так». Эрникин посмотрел на него с любопытством, когда они тронулись. «Я не думал, что у тебя бывают мысли, что ты ошибаешься». «Я знаю». И так думают другие подаваны. Это потому, что я стараюсь этого не показывать. А ты? Эннекин закрыл рот. В то время, когда он думал, что у них с Ферусом будет нормальная беседа, его снова застали врасплох. Ферус пытался подловить его. Он хотел, чтобы Эннекин проявил слабость, и тогда у него будет преимущество над ним. Вся эта миссия неясна, продолжил Ферус, не осознавая, как напрягся рядом с ним Эннекин. Я буду счастлив, когда... Снова накатилась сила. Но было уже слишком поздно. Увлеченные беседой и расслабленные тем, что за ними следил только Хенсель, они остались без защиты. Нападавшие налетели сзади на эйрспидерах. Они использовали кабели, чтобы сбить Энакина и Ферруса с ног. Им на головы натянули черные колпаки и завязались сзади. Энекер откатился от нападавших и встал на ноги одним плавным движением, готовый сражаться, но не раскрывая свой световой меч. Он не мог понять, как был завязан колпак, но это была не проблема. Его учили бороться в темноте, это была часть обучения джедаев. Но на Ромине им было строго запрещено использовать световые мечи, пока было возможно. Они должны были сохранить свое прикрытие как членов банды Хлопка. Что означало, что они могли бы учиться лучше, чтобы позволить себя похитить. Сопротивляться он будет позже. Эннекин надеялся, что Феррус придет к такому же выводу. Он чувствовал, как его запихивают в транспорт. Феруса бросили на соседнее сиденье. «Какие будут идеи?» – зашептал Феррус. «Хорошо бы посмотреть, кто нас похитил и почему», – ответил Энокин. «Я думаю, ты только что получил ясную задачу, Ферус. из Из-под капюшона Ферруса раздалось фырканье. «Я бы предпочел другой метод. Но спасибо».